Глава третья. Выносливость. Влагалище. Доктор Петти Бреннан не планировала стать заступницей влагалища. Ее путь на самом деле начался с пенисов. В летний день 2000 года 28-летний колумбийский биолог выслеживала в густом тропическом лесу Коста-Рики исследуемое животное. Небольшую серо-голубую птицу под названием Большой Тинаму. Как всегда, лес казался темным и мрачным, солнечный свет тонул в кронах деревьев. Было душно и влажно, в защитном снаряжении становилось жарко. Все вокруг казалось непрерывным жужжанием комаров и заунывными криками птиц. «Если умереть в этом лесу, уже через несколько месяцев от вас не останется и следа», вспоминает Бреннан. «Вы исчезнете». и вдруг раздался отчетливый свистящий звук. Самец Тинаму зазывал подругу. Биолог затаила дыхание. Из густых зарослей показалась самка. Птица приблизилась к самцу и тут же отступила. Потом снова ринулась за ним. Наконец она присела, задрав хвост, как будто приглашая его залезть на нее. Бреннан. Наблюдала в бинокль за тем, как самец неуклюже карабкался на спину самки. Та раскинула крылья в стороны. Выглядело ужасно неудобно, вспоминает исследовательница морщась. Он же схватил ее клювом за шею, чтобы не упасть. Бреннон никогда не забудет, что случилось дальше. Для большинства птиц спаривание дело нехитрое. Все потому, что у них отсутствуют наружные половые органы, а есть лишь универсальное отверстие под хвостом, используемое для выброса отходов, соития и откладывания яиц. Биологи обычно называют это отверстие клоакой, Бреннан же просто влагалищем, поскольку оно выполняет все те же функции и даже большие. Птицы недолго трутся друг о друга половыми органами в акте, известном как клоакальный поцелуй, во время которого самец передает сперму самке. Все занимает не больше нескольких секунд. Но на этот раз пара заковыляла, приклеившись друг к другу. Самец принялся совершать поступательные движения по направлению к самке. Когда он, наконец, отсоединился, то Бреннан увидела, что у него что-то свисает, длинное, белое и кучерявое. «Что это?» — вспоминает она. «О, Боже, у него глисты!» Затем у нее появилась другая мысль. Неужели это пенис? Тогда она была убеждена, что пенисов у птиц нет. За два года изучения пернатых в Корнеллском университете в Нью-Йорке мировом лидере в этой области она ни разу не слышала, чтобы ее коллеги упоминали о птичьих половых членах. И это не напоминало ни один из пенисов, которые ей когда-либо доводилось видеть. Он был призрачно белым, свернутым, как штопор, тонким, как отварная нить спагетти. Зачем было развиваться такому органу, чтобы потом исчезнуть почти у всех птиц? Бреннан назвала это самой странной эволюцией. Вернувшись в университет, она решила узнать все, что можно о пенисах птиц, которых, как оказалось, не так уж и много. Фаллос отсутствует у 97% видов птиц. Даже у тех, у кого он есть, включая страусов, эму и киви, этот орган кардинально отличается от своего аналога у млекопитающих. Он формой напоминает штопор, оказывается в самке одним рывком и наполняет ее репродуктивный орган лимфатической жидкостью, а не кровью, как можно было ожидать от такой конструкции. Сперматозоиды движутся по спиралевидным каналам вдоль внешней стороны. Бреннан, энергичная женщина с озорной улыбкой, не боявшаяся, что во время препарирования змеи на ее смартфон могут попасть кишечные паразиты, первый обнаружил проникающий пенис у этого вида тинаму. Только позже она задала вопрос, который выделил ее среди коллег. Если это половой член, как насчет влагалища? Очевидно, подобный орган не может существовать, если его некуда вставлять. заявит она в 2007 году в интервью газете «Нью-Йорк Таймс». Чтобы припарковать машину, необходим гараж? Она первой задумалась о размере, форме и назначении этого гаража. Биологи любят пенисы. И неспроста. Это один из самых разнообразных органов в мире животных. Есть пенисы, которые могут распознавать вкус, запах, И даже петь. Педипальпы пауков, вторые по счету от переднего края тела конечности, сочетают у самцов сенсорные функции с функцией доставки спермы в организм самки. Звуки же при помощи пениса издают некоторые водяные клопы-гребляки. Есть похожие на штопоры, ломы и светящиеся голубые световые мечи. Пенис способен увеличиваться в длину в 9 раз против длины вашего тела. если вы принадлежите к отряду усоногих, быть отделяющимся щупальцем с присосками, если вы осьминог-оргонавт, или даже видеть с помощью светочувствительных клеток, которые направляют вас к цели, если вы бабочка-парусник-суд. Вдобавок их легко изучать. Пенисы просто болтаются, в отличие от спрятанного внутри аппарата самок. Но причина многовекового игнорирования вагины гораздо глубже. Исторически сложилось так, что исследователи долго считали ее более пассивной и менее важной из двух гениталий. Когда Фрейд выбрал влагалище как символ истинной женственности, он опирался на знания из биологии. У этого органа, по его мнению, была только одна задача — принимать в себя член. Одно из названий, которое используют для обозначения влагалища, отражает это. Придуманное итальянским анатомом Габриэле Фаллоппио слово «вагина» происходит от латинского «ножный», «чехол» или «закрывающий покров», предполагая, что его основная функция — хранить меч. Как ни странно, слово «пенис» происходит от латинского «хвост». Поэтому для женщин Сосредоточить сексуальное желание на вагине означало примириться со своей ролью принимающей пенис и рожающей детей. Когда феминистки второй волны оспаривали идеи Фрейда, они жестко критиковали влагалище. Вагинальный оргазм, по их утверждениям, был выдуман Фрейдом и увековечен мужчинами для сохранения контроля над женской сексуальностью. На самом деле влагалище — невысокочувствительная зона. и не предназначена для достижения оргазма», заявила нью-йоркская феминистка Энн в своей речи «Миф о вагинальном оргазме» в 1970 году. Клитер — центр сексуальной чувствительности и женский эквивалент пениса. Ее слова помогли возвести клитор до символа женской независимости и движения за равноправие. Но этим они ненароком помогли не извести значение влагалища, до уровня того, что недостойно даже упоминания. Исследователи животных тоже долго не обращали на влагалище внимания. Исторические энтомологи использовали пенисы насекомых как ключевые признаки для описания видов и их различий. Как правило, они сохраняли, изучали и иллюстрировали органы самцов, игнорируя самок. При препарировании насекомых в момент спаривания Они часто выполняли процедуру очистки, фактически смывали репродуктивный тракт самки, чтобы получше рассмотреть ее другие части. Это журналист и биолог Эмили Уиллингхем выяснила во время работы в 2020 году над книгой «Фаллическое заблуждение». А доктор Фрэнсис Конли, первая женщина-профессор в области неврологии в США, вспоминала, что во время ее обучения препарированию на медицинском факультете Стэнфордского университета в 1960-х молочные железы трупов самок были ненужными деталями, которые бесцеремонно удаляли быстрым движением скальпеля, чтобы освободить мускулатуру внешней стороны стенки грудной клетки для ее изучения в мельчайших подробностях. Уиллингхем знала из основного учебного курса по биологии, что мужчины лучше изучены. «Но я не осознавала, насколько женский репродуктивный тракт был сознательно, откровенно сброшен со счетов», — говорит она. Она понимала, что это не только предвзято, но и ненаучно. Гениталии — структуры, которые влияют друг на друга, танцуют вместе на протяжении поколений. Это две крайне тесно связанные структуры, которые отвечают в числе прочего за размножение — а, следовательно, связаны и со здоровьем, — объясняет она, — как могла наука упустить из виду что-то настолько очевидное? Сегодня такие исследователи, как Бреннан подтверждают, что влагалище может иметь разнообразные формы и более сложно устроено, чем принято считать. Влагалища вовсе не пассивны, а зачастую играют активную роль, решая, впускать ли захватчиков, что делать со спермой, И помогать самцу в его стремлении к плодотворению? Бреннен, изучая дельфинов и змей, альпак и летучих мышей, наконец-то открывает то, что она называет капулятивным черным ящиком женских гениталий. По ее мнению, вагина — удивительный орган. В ней столько желез, мышц, коллагена. Она постоянно меняется и неустанно борется с патогенами. Это удивительная структура. пока она одна из немногих ученых, посвятивших себя исследованием этой территории. Это упражнение одновременно на испытание чувств радости и разочарования. Каждый раз, когда я попадаю в другую систему и бросаюсь искать ответ на вопрос «почему вагины такие, как есть?», я в итоге понимаю, что это никому не известно, объясняет она. «И мне придется продолжать прокладывать свой путь, чтобы... впервые ответить на эти вопросы. Но прежде чем перейти к этому, стоит сделать передышку и вернуться к пенисам. В 2005 году поиски пенисов привели Бреннан в университет Шеффилда, широко раскинувшийся в английской сельской местности кампус, вокруг которого сплошные поля. Осознав, что в наших знаниях об этой важной области строения птиц есть огромная дыра, Бреннан направила свое постдокторское исследование на изучение эволюции пенисов у птиц. Искусству препарирования гениталий птиц она училась у доктора Тима Биркхеда, орнитолога-эволюциониста, исследующего вопросы конкуренции сперматозоидов. Сначала она вскрывала перепелов и зябликов, у которых практически отсутствовали внешние гениталии. Потом вскрыла селезня с соседней фермы и ахнула. пенис. У Утинаму был тонким, как спагетти, и этот же оказался толстым и массивным. «Ничего себе!» — подумала она. «Стоп! А куда эта штука помещается?» Кажется, никто не знал ответа. Проблема заключалась в том, что распространенная техника вскрытия птиц была почти полностью рассчитана на самцов. Когда исследователям приходилось вскрывать самку утки, Они разрезали тушку по бокам влагалища, чтобы добраться до каналов крипт стенок яйцевода, где хранятся сперматозоиды, нарушая их истинную анатомию. Остальное они, не исследовав, выбрасывали. Когда она поинтересовалась у Биркхеда, как выглядят внутренности самки-утки, тот предположил, что так же, как и у любой другой птицы, простая трубка. Но Бреннан понимала, что такой сложный и необычный пенис никак не мог развиться сам по себе. Если он представляет собой длинный штопор, то влагалище должно быть не менее сложной структурой. Для начала нужно было найти женских особей. Бреннан и ее муж купили на одной из окрестных ферм двух пекинских уток, которых она без церемоний тут же умертвила на стоге сена. Вместо того, чтобы разрезать репродуктивный тракт по бокам, она начала снимать ткани слой за слоем. Исследовательница трудилась над влагалищем, осторожно снимая слои соединительной ткани вокруг него, как будто разворачивая подарок, как описывала она сама. В конце концов, перед ней предстала сложная форма, извилистая, похожая на лабиринт с тупиками и тайниками. Но внутри... Оказалось кое-что еще более странное. Ее спирали закручивались в противоположном направлении от спирали самца. Когда она показала это Биркхеду, оба не могли поверить своим глазам. Ничего подобного им еще не доводилось видеть. Может, это случайность? Но во время препарирования второй утки обнаружилось тоже. Тогда Биркхед позвонил во Францию своему коллеге, мировому эксперту по репродуктивной анатомии уток, чтобы поинтересоваться, знал ли тот об этих структурах. Он не знал. Коллега тут же отправился исследовать одну из своих самок и сообщил тоже. Необычное влагалище. «Весь секрет заключался в препарировании», объясняют Биркхит и Бреннон. Мешочки были связаны с влагалищной стенкой плотной соединительной тканью, которая вдобавок скрывала спираль. Именно поэтому при поверхностном осмотре как мешочки, так и спираль были незаметны. Осторожно пробираясь через соединительную ткань, мы смогли раскрыть один из самых необычных секретов анатомии «самки-утки». Казалось, самки соответствовали самцам, и наоборот. Но было не похоже, что влагалище развилось для того, чтобы вмещать пенис. Скорее, оно развилось для того, чтобы избегать его. Я никак не могла понять этого. Просто не могла, — вспоминает Брэннон. Она сохранила части органов в банках с формальдегидом и дни напролет крутила их, пытаясь понять, чем можно объяснить такое сложное строение. Тогда она задумалась о конфликте. Ей было известно, что утиное спаривание бывает очень жестоким. Утки, как правило, образуют пару как минимум на сезон. Но другие самцы, затаившись, готовы домогаться любой самки и залезать на нее, даже если у нее уже есть пара. Пример изнасилования на практике, как мог бы сказать Дарвин. Это часто приводит к жестокой борьбе, в которой самцы калечат самку или даже топят ее. У некоторых видов До 40% спариваний происходит по принуждению. Принято считать, что причина в противоречивых целях полов. Селезень хочет произвести на свет как можно больше потомства. А самка желает сама выбрать отца для своих детей. Иногда самцы пытаются преодолеть сопротивление самки силой. Бреннан подозревала, что эта история конфликта могла также повлиять на формирование гениталий. Здесь оставалось только воскликнуть «Черт побери!», признается она. «Если это действительно так, то это безумие!» Она обратилась к ученым из Северной и Южной Америки, чтобы собрать больше материала для исследования. Одним из них был Кевин Маккрекен, генетик из Университета Аляски, который во время прогулки в непогоду случайно обнаружил самый длинный из известных птичьих фаллосов, у аргентинской савки, который достигал невероятных 43 сантиметров. Ученый предположил, что, возможно, самец реагирует на предпочтение самки. Но знаете что? Он просто не удосужился исследовать ее. Он радостно отреагировал на звонок Бреннан. Он был более чем готов помочь ей собрать побольше особей. Сегодня МакКрэккен... Признает, что, возможно, не рассматривал женскую сторону вопроса из-за своей предвзятости. «Думал, этим лучше бы заняться женщине», — говорит он. «Мужчина бы для этого не подошел». Бреннан проанализировала вагины 16 видов водоплавающих и выявила поразительное разнообразие по сравнению с тем, что было известно о любом другом отряде птиц. Внутри влагалищ скрывалось много интересного. Основная цель этого органа, как выяснилось, заключалась в том, чтобы усложнить задачу самцу. Это напоминало средневековый пояс целомудрия, созданный для того, чтобы помешать коварным замыслам самца. Иногда женские половые пути закручивались в противоположную сторону от пениса так, что тот не помещался туда полностью. Вдобавок внутри много разных мешочков. Попав туда... Сперматозоиды умирали. Кроме того, клааку окутывали мышцы, которые могли заблокировать нежелательного самца или, расширившись, впустить предпочитаемого ухажера. Это не позволяло самцам полностью проникнуть внутрь без содействия самки. Соотношение размеров и форм пениса и влагалища было невероятно тесным, как заявила Бреннан в интервью газете Нью-Йорк Таймс. Припарировав хотя бы одну птицу, я могла очень легко предсказать, как будет выглядеть особь противоположного пола. Что бы ни делали особи женского пола, они преуспевали. Бреннан обнаружила, что у уток только от 2 до 5% потомства появляется в результате насильственных связей. Чем агрессивнее и мощнее от природы был самец, тем длиннее и сложнее становился репродуктивный тракт самки, чтобы увернуться от него. Это была борьба за контроль над размножением, а не за независимость собственного тела. Хотя самке было не избежать физического вреда, ее анатомия могла помочь ей в случае принудительного спаривания взять на себя контроль над генами своего потомства. Бреннен поняла, что вагина вовсе не пассивна и непроста. Она, как выразилась Уиллингхем в своей книге «Фаллическое заблуждение», была «мастерски оснащенной машиной для отторжения пениса». До этого репродуктивные биологи предполагали, что половые органы самок — всего лишь водопровод, по которому должна пробраться сперма самца, — пишет Бреннан. Иными словами, предполагалось, что они — пассивные участницы процесса размножения. Однако, по крайней мере, у водоплавающих птиц оба пола явно эволюционировали совместно. Историю развития можно проследить по гениталиям. Перед Бренном предстал целый мир. Огромное разнообразие влагалищ животных, удивительно несхожих и удручающе неизученных. На протяжении многих поколений анатомы возносили пенис, восхищаясь его длиной, объемом и оснащением. Вклад Бреннан, как бы просто это ни прозвучало, заключался в том, что она рассмотрела как мужские, так и женские гениталии и их взаимодействие. «Неужели мне так повезло, что я сразу наткнулась на эту сумасшедшую приспособленность?» — вопрошает она. «А потом я подумала, что дело не в удаче. Готова поспорить, что это встречается гораздо чаще, чем нам кажется. Просто никто не искал». Именно поэтому я решила искать повсюду. Но почему никто не потрудился поискать? Возможно, по тем же причинам, что и у Чарльза Дарвина. В 1879 году Дарвин попал в передрягу из-за задних конечностей некоторых обезьян. Пожилой натуралист нарвался на раздраженное замечание одного критика о том, что ученый с большей пользой потратил бы время, переливая воду из пустого в порожнее, чем размышляя о задних частях обезьян. Это замечание относилось к статье Дарвина о неприличной привычке некоторых видов выставлять на показ свои пунцовые ягодицы. Забавляясь, натуралист написал одному другу, Мистер Рескин очень остроумно подметил, что я испытываю глубокий и нежный интерес к ярко окрашенным задним частям некоторых обезьян. За увлечением Дарвина голыми обезьянными ягодицами скрывался интерес к половому отбору. Во второй половине своей карьеры он обозначил еще один фактор, влияющий на формирование видов в дополнение к хорошо известной теории естественного отбора — предпочтение самок. Чтобы передать свои гены, нужно с кем-то спариться, но не всегда. Об этом поговорим в следующей главе. А для этого необходимо привлечь противоположный пол. Поэтому самцы развили сложные признаки, как, например, хоры у лягушек. Яркое оперение у птиц не в целях адаптации, а просто чтобы понравиться самкам, осуществляющим отбор. Дарвин предполагал, что, как и хвост павлина, Надутые ягодицы самца-обезьяны были сексуальной декорацией, которую он выставлял на показ, чтобы привлечь самку в период ухаживания. Он отметил, что эти части более ярко окрашены у одного пола, чем у другого, и что они становятся ярче в брачный сезон. Странно, что не только самцы занимались подобной демонстрацией. В своей менее знаковой второй работе происхождения человека» Дарвин писал, что у самки макак-резусов обнаженная кожа вокруг хвоста блестящая, карминно-красного цвета и периодически становится еще ярче. Во время брачного сезона ее вульва, примыкающей части, как он позже деликатно выразился, наливается кровью, сигнализируя о готовности к спариванию. Также он однажды задокументировал самку хохлаты черной макаки, которая с урчанием повернулась и показала самцу свою красную заднюю часть, чего я раньше никогда не наблюдал у этого животного. От этого самца охватило возбуждение, и он стал яростно колотить по прутьям клетки, громко урча. У самцов резуса, между тем, не было ни капли красного. Поскольку этот факт не соответствовал тезису Дарвина, он упомянул его лишь вскользь, утешая себя тем, что размер, зубы и усы особи мужского пола по-прежнему подчинялись общему правилу, согласно которому самец превосходит самку. Дарвину так и не удалось подобраться к вульве или влагалищу поближе. Хотя полностью книга называлась «Происхождение человека и половой отбор», он постарался ни разу не затронуть первичные половые признаки, то есть гениталии. «Гениталии здесь нас не интересуют», — написал он. Ученый считал их скорее функциональными, чем декоративными, и поэтому не подверженными воздействию факторов полового отбора. Он ограничился характеристиками, которые, на его взгляд, в первую очередь привлекают самку для спаривания. Например, больший размер, сила и задиристость самца, его оружие для нападения или средства защиты от соперников, броский окрас, и различные украшения, глубина голоса и другие подобные характеристики. Дарвин отлично знал, что ему сойдет с рук, а что нет. В молодости он поэтически воспевал пенис отряда усоногих, который, будучи 8-9 раз длиннее своего владельца, был одним из самых длинных в мире животных. В четырех объемных томах, посвященных усоногому раку, более 1200 страниц, Ученый охарактеризовал его как отлично развитый, свернувшийся как длинный червь. Но теперь он перестал писать исключительно для любителей усоногих. Дарвин стал публичной фигурой с седой бородой и благородным взглядом. Более того, он взял на себя миссию, которая уже сама по себе была равносильна богохульству. В книге «Происхождение видов» он постулировал, что все животные на Земле – не божественные творения, а появились на свет в силу ряда случайностей и законов природы. В эту же кучу он втянул и людей. Учитывая эту непростую задачу, ему нужно было быть осторожным. Дарвинисты, как и жена Цезаря, должны были оставаться вне подозрений, говорит Эвелин Ричардс, специалист по истории и науки, и автор книги «Дарвин и создание полового отбора». Им нужно было играть в глубоко уважаемых джентльменов, столько разногласий вызывали их мнение. Он вряд ли мог позволить себе добавить в общую кучу пенисы и вагины. Но если читать между строк, то можно обнаружить и другое исключение. Одним из главных концептуальных прорывов «Дарвина в происхождении» было утверждение, что полового отбора достаточно, чтобы объяснить различия между человеческими расами, от цвета кожи до гениталий. В качестве основного доказательства он привел упоминание европейских колонистов о необычных ягодицах женщин-готтентотов из Капской провинции Южной Африки. Дарвин писал, что у этих дам задняя часть тела выступает удивительным образом. а в сноске на латыни добавил, что тот самый пояс или выступ на женщинах, который кажется нам омерзительным, имеет большую ценность для мужчин этого племени. Этот пояс был скрытой отсылкой на удлиненные свисающие половые губы у некоторых женщин, которые давно привлекали нескромное внимание европейских анатомов. Почему, если Дарвин так старался избегать разговоров о гениталиях, он все-таки заострил внимание на вульвах обезьян и женщин Готтентотов. Все из-за того, что они не воспринимались как люди, поясняет доктор Бану Субраманиам, профессор в области исследований женщин, гендера и сексуальности в Массачусетском университете в городе Амхерст и автор книги «Истории призраков Дарвина». По мнению Дарвина, и те, и другие были дочеловеческими примитивными предками современных утонченных белых европейских женщин. Комментарии об их сексуальной анатомии не подразумевали такого же риска, как разговоры о настоящих викторианских женщинах. Как и размер черепа и цвет кожи, сексуальные особенности южноафриканских женщин воспринимались как доказательство того, что они в самом низу человеческой иерархии, Удобно для страны, все еще находящейся под имперским правлением. Пол и раса взаимосвязаны. говорит Субраманиам, пол всегда расизируется, а раса сексуализируется. Эти представления выражаются, скажем, в образе гиперсексуальной черной женщины. По-моему, именно поэтому так важна история науки. Она помогает осознать пагубное наследие рабства, которое приобрело сегодня форму расизма. Когда Дарвин в 1830-х совершал кругосветное путешествие на корабле «Бигль», британские женщины не могли голосовать, учиться в вузах или владеть собственностью. Женщины и мужчины считались явно неравными. Две взаимодополняющие половины цивилизационного целого. Но к моменту, когда он приступил к написанию происхождения, нормы уже менялись. Британские суфражистки требовали права голоса и боролись за доступ к высшему образованию и получению профессий. Было создано общество женского избирательного права. Такие выдающиеся мыслители, как философ Джон Стюарт Миль, принялись оспаривать общепринятое мнение о том, что женщины от природы неполноценны. Возможно, как утверждал Миль в своей книге «О подчинении женщины», Нынешнее положение женщины свидетельствует не о ее врожденном потенциале, а о социальных условиях. Обращайтесь с женщинами как с равными, и видимое различие исчезнет. Дарвин, продукт и столб более ранних времен, был с этим не согласен. Для него женщина должна была быть, как он однажды в молодости написал в своем дневнике «Размышляя о женитьбе», милой и кроткой женой и предметом, который можно любить и с которым можно играть, как ни крути лучше собаки. У нее также, что немаловажно, должны быть деньги. Вскоре после публикации книги Милля на прогулке в сельской местности Уэльса Дарвину повстречалась женщина, которая рецензировала его работу – страстная британская феминистка и борец за права животных Фрэнсис Пауэр-Кобб. Стоя в двадцати метрах от нее вверх по тропинке на склоне холма, он высказал ей все, что думает о положении женщин. «Миль мог бы кое-чему поучиться у естественной науки», — рявкнул он. «Именно в борьбе за существование и за обладание женщинами мужчины обретают силу и мужество». Он был категорически против контроля над рождаемостью, считая, что если только у образованных и благовоспитанных женщин будет доступ к контрацептивам, то их вскоре обгонят бедные и угнетенные, неполноценные, безрассудные. Контроль рождаемости перебросится на незамужних женщин и разрушит целомудрие, от которого зависят семейные узы, а ослабление этих уз – будет величайшим из всех возможных зол для человечества. Дарвин безусловно следовал своему принципу. У него и его жены Эммы было десять детей, только семь из которых дожили до зрелого возраста. Коп терпеливо выслушала его, а затем предложила ему экземпляр книги Иммануила Канта о моральном законе, но тот отказался. Отношение Дарвина к женщинам было порождено его представлениями о других животных. Или, скорее, одно подпитывало другое. На протяжении всей своей карьеры он настаивал, что самки животных менее способны и умны, чем самцы. Почти у всех видов именно самцы сражаются вместе и упорно демонстрируют свои прелести перед самками, а те, кто побеждает, передают свое превосходство потомству мужского пола. Именно поэтому, по его мнению, самцы обычно смелее и отважнее и развивают такие изумительно сложные признаки, как великолепный хвост павлина. Та же логика распространялась и на людей. Так мужчина в итоге стал превосходить женщину, заключил он. В качестве утешения он признал, что женщины стали красивее. Итак, самки – оставались более блеклым простым полом. Дарвин видел в них сплошные недостатки. Отсутствие рогов, свечения, красоты, мозгов. Для него они были просто тенью, фоном, на котором самцы выглядели еще ярче. «Все эти века женщины выступали вроде волшебных зеркал, где мужчины отражались настоящими гигантами», писала десятилетия спустя Вирджиния Вулф. Вот почему Наполеон и Муссолини так настаивали на неполноценности женщин. Без этого они бы лишились возвеличивания. Его аргумент о том, что женщины созданы для размножения, а мужчины — для более благородных целей, использовался для того, чтобы не допускать женщин к высшему образованию почти столетия. Во времена Дарвина некоторые авторитетные личности считали, что высшее образование приводит к усыханию яичников, и отрывает от материнских обязанностей. В 1873 году профессор медицины из Гарварда Эдвард Кларк писал, что видел женщин, которые окончили школу или университет с отличием, но с недоразвитыми яичниками. Позже они выходили замуж и оставались бесплодными. Во время Второй мировой войны, когда в Гарвардской медицинской школе обсуждался вопрос, принимать ли женщин, Один из преподавателей утверждал, что это нарушает фундаментальный биологический закон, согласно которому основная функция женщины — рожать и воспитывать детей. Как и у Фрейда, у Дарвина была слабость к женскому полу. Хотя идеи, которые принесли ему признание, были основаны на теории постепенных изменений, в его представлении женщины почему-то оставались неизменными и не поддавались трансформациям. Однажды, пытаясь объяснить развитие религии, он размышлял о том, что у человека есть биологическая потребность верить во что-то другое. Ученые, похоже, тоже нуждались в этом. Другом, низшем типе человека, существование которого подкрепляло и поддерживало их превосходство. Для Дарвина различия между полами были краеугольным камнем. Неполноценность женщины оставалась незыблемой. Это было прописано в ее природе, вплетено в ее плоть. Поэтому в дарвиновском мире, где все женщины пассивные и блеклые, ученые не видели нужды исследовать их половые отверстия. Они наперед знали, что найдут там. Пассивность и серость. Что и требовалось доказать. Конец истории. Или нет. Науке потребовалось еще одно столетие, чтобы разобраться с этим. В следующее столетие у биологов почти не было инструментов для объяснения поразительного спектра разнообразия гениталий, которые они обнаружили. Они часто полагались на гипотезы вроде «к каждому замку свой ключ». Это дарвиновский принцип, согласно которому каждый вид животных обладает специфичными для него гениталиями, чтобы случайно кто-то не вставил ключ не в тот замок. Это была природная форма двухступенчатой проверки, способ заявить, что, возможно, продолжать, не такая уж хорошая идея. Но на таком объяснении далеко не уедешь. Об этом догадывался Уильям Эберхард, арахнолог из Смитсоновского института тропических исследований в Коста-Рике. Он начал карьеру с изучения пауков, класса животных, у которых гениталии самок частично находится вне тела и включают твердый экзоскелет, что позволяет их хорошо рассмотреть. Когда половые партнеры вступают в контакт, большая часть взаимодействий происходит вне тела. Ему было известно, что гениталии самцов порой сильно различаются даже среди близкородственных видов и часто сложнее, чем стоило быть приспособлению, которое всего лишь передает сперму. Ему стало ясно, что половой отбор не ограничивается решением спариваться. Главным упущением Дарвина стало то, что не все копуляции служат для размножения. Как минимум, частично результат зависит от сложного диалога между особами женского и мужского пола во время акта. «Сложно поверить», — писал он, — «какую сильную тень наложила на всю историю изучения полового отбора, это одно из немногих упущений Дарвина». Самцы, как он заметил, всячески стараются доставить удовольствие партнерши и стимулировать ее во время совокупления, чтобы их не беспокоило, станут ли они отцами. А что если пенисы не только передают сперму, но и используются для ухаживания? Все эти самцы, которые были заняты тем, что терли, сжимали, трясли, постукивали, кормили и так далее подруг, говорят мне о чем-то, написал мне Эберхард. по электронной почте, а именно, что им нужно вызвать положительные реакции у самок, даже если они уже уговорили их совокупиться. В 1985 году он подробно описал альтернативные причины эволюции гениталий в книге «Половой отбор и гениталии животных». К сожалению, здесь главенствовала та же гипотеза, что и в трудах Дарвина. Самки менее разнообразны, Влагалища менее интересны, а пенисы — звезды шоу. Например, Эберхард назвал самцов игроками, а самок — всего лишь полем, на котором те соревнуются. Исследования пенисов процветали, а влагалища оставались в тени. Но в конце концов Эберхард понял. Ему нужно разобраться, что происходит внутри тела самок. «Идея о том, что, возможно, мужские гениталии используются для ухаживания, заставила меня задуматься о функциях такого ухаживания. И только тогда я начал понимать, сколько важнейших процессов, контролируемых самкой, стоит между самцом и появлением на свет потомства даже после того, как он начал совокупляться с ней», написал он в электронном письме. Изучив существующую литературу, Эберхард пришел к выводу, что даже когда сперматозоиды уже соревновались между собой в организме самки, у женских особей в запасе были хитрости, чтобы повлиять на ход гонки. В своей второй книге «Под контролем самки» он описал множество стратегий, с помощью которых она может отвоевать у самца контроль над генетикой своего потомства. Многие, Стали возможны благодаря ее удивительной репродуктивной анатомии, влагалищу, которое хранила, отвергало или уничтожало нежелательную сперму. Вот список этих приемов. Иногда отвергать сперму текущего самца Иногда предотвращать полную интромиссию и эякуляцию. Иногда не переправлять сперму. К запасающим органам или местам оплодотворения, иногда спариваться с другим самцом, иногда не овулировать, иногда не подготавливать матку к внедрению эмбриона. Иногда абортировать зиготы, выбирать из сперматозоидов, добравшихся до яйцеклетки, иногда насильственно прерывать капуляцию. до того, как сперматозоиды успеют оказаться во влагалище. Все эти стратегии он назвал тайным выбором самки. Они были незаметны не только ученым, но и партнеру самки. Он пришел к выводу, что даже после капуляции самка продолжает контролировать ситуацию. Работа Эберхарда создала предпосылки для длинной вереницы работ, посвященных эволюции половых органов самок. но он сожалеет, как мало из них уделили внимание человеческим гениталиям. Сегодня он поражен тем, как много времени ему понадобилось, чтобы разобраться, чего именно не хватало в этой области. «Наши несознательные предубеждения сильно влияют на то, какими вопросами мы задаемся, и даже на то, что мы выбираем видеть», отметил он в электронном письме. «Я знаю, что и я тоже верил в это», до того, как я задумался об эволюции гениталий и тайном выборе самок. Я наблюдал, как животные совершают копулятивное ухаживание и ничего не записывал в блокнот, не говоря уже о том, чтобы задуматься, почему так происходит. И снова срабатывает принцип «мы не видим того, чего не ищем». Бреннан признается. Возможно, в идее о том, что самки менее разнообразны, чем самцы, есть доля правды. И вот почему. Ученые определяют пенис как любую конечность, используемую для переноса спермы. А значит, практически любая часть тела, рука, плавник, щупальцы, усики, может быть приспособлена эволюции для этого. Между тем, у самки уже есть структура для приема спермы. Родовой канал – Трубка, ведущая от матки наружу. Задолго до появления пенисов на сцене эволюции она уже выполняла свою основную функцию – выбрасывала наружу яйцеклетки. С тех пор она стала решать одновременно множество задач. Женские половые пути попадают под разные факторы отбора. Не только спаривание, но и хранение спермы, откладывание яиц, роды, и частое взаимодействие с терминальным отделом пищеварительного тракта», написала Бреннан в 2015 году. И эта универсальная трубка может меняться лишь настолько, насколько способна сохранить при этом другие функции. Известные исключения — куалы и кенгуру с редкой формой, тремя влагалищами, где отверстия для пениса и деторождения разделены. У них есть два канала для оплодотворения и один посередине для родов. А значит, они, к сожалению, могут быть постоянно беременны. Так что да, у особей женского пола есть дополнительные ограничения. Если «самец» — белый стих, то «самка» — скорее сонет, ограниченный формальными правилами. Но совсем не обязательно, что не может существовать большое количество вариаций в этих рамках. Проблема в том, что долго считалось, будто гениталии самок более статичны, чем самцов, поэтому не так хорошо изучены, в силу чего это предположение стало непоколебимым. В 2014 году был проведен метаанализ гендерной предвзятости в исследованиях гениталий, который и выявил эту проблему. Авторы проанализировали 364 работы, посвященные разнообразию гениталий, и обнаружили, что исследователи долго уделяли непропорционально много внимания самцам, поэтому предубеждение только укреплялось. Большинство просто не обращало внимания на женскую сторону вопроса, а другие полагались на математические модели, чтобы предположить, как может выглядеть самка. «Мы считаем, что сохраняющееся мужское предубеждение в этой области нельзя объяснить только анатомическими половыми различиями, влияющими на доступность», — пишут авторы. «Скорее, оно отражает устойчивые представления о доминирующей роли самцов в сексе и неизменности женских гениталий». Влагалища и правда кое-чего лишены. Но не красоты, силы или энергии. а знаний, данных и любопытства. Пониманию эволюции половых органов, заключали авторы, мешает устаревшее предубеждение одного пола. Иначе говоря, ученые так и не выяснили, что именно происходит во всех этих влагалищах. В марте 2013 года Бреннон находилась в своем кабинете в Массачусетском университете в Амхерсте. проверяя ежедневные оповещения агрегатора новостей на тему утиных гениталий. Неожиданно выскочила статья консервативного сайта CNN News, который описывал свою миссию как противодействие либеральной предвзятости в СМИ. Они выявили, по их мнению, пустейшую трату денег налогоплательщиков. Грант Национального научного фонда на сумму 384 949 долларов Ельскому университету на исследование утиных пенисов. Сначала Бреннон не обратила на это внимания. Но вскоре ей пришлось действовать. Заголовок мелькал в каждой газете, на каждом сайте. Это часть плана президента Обамы по стимулированию экономики и лишь один из примеров того, как решение о расходовании средств приводит к огромному долгу и дефициту. заявила в эфире ведущая новостей на канале Fox Шеннон Брим. На сайте канала разместили опрос. Было ли исследование «Утиный пенис» целесообразным расходом денег налогоплательщиков? Самый популярный ответ – нет. Что за шарлатанство? Вскоре издание Mother Jones окрестило этот ураган в СМИ Duck Пенис Гейт». Это игра слов «Утиный пенис» и Watergate. Один из главных конфликтов политических убеждений и скандалов в США. Бреннон была ошеломлена тем, что ее работу вырвали из контекста. «Это был худший период за всю мою научную карьеру», — вспоминает она. «Хотелось спрятаться под столом и больше никогда не высовываться». В конце концов, она решила, что не может бездействовать. Ей нужно вступить в обсуждение и проинформировать общественность. Вопреки советам коллег, она написала статью в журнале «Слейт», где отстаивала ценность фундаментальной науки. «Гениталии, дорогие читатели, то самое место, где теория проверяется на практике в эволюционном плане», объясняла она. «Лучшего места не найти, чтобы полностью понять, почему одни особи более успешны в деле размножения, чем другие». Произведя сенсацию с утиными гениталиями, Она поставила себе цель переосмыслить женское начало и убедить других ученых, что влагалища вместе с их принадлежностями также интересны и достойны изучения, как и пенисы. Вся моя карьера строится именно на этом, признается она. Это означало расширение сферы ее деятельности за пределы отряда птичьих, одного из самых ярких примеров коэволюции половых органов. Она начала изучать весь остальной животный мир. Недавно она углубилась в тайны двойных влагалищ змей, которые соответствуют двойным членам самца. Чтобы понять форму влагалища, она вводила туда стоматологический силикон, дожидалась его затвердевания и зубочисткой вытаскивала получившийся слепок. «Рэйчел, я делаю вагинальные леденцы», заявила она, склонившись над мертвой змеей своей лаборатории. Вот до чего меня довели. В 2015 году случайность свела Бреннан с доктором Дарой Орбах, канадской аспиранткой, изучавшей половую анатомию дельфинов афалин. Они познакомились на конференции по биологии, где Бреннан выступала с докладом о важности коэволюции половых органов в рамках симпозиума по разнообразию пенисов. А Орбах изучала странную особенность репродуктивных путей дельфинов, китов и морских свиней. Ряд внутренних мясистых крышек, похожих на пучок труб, вели к шейке матки. Они получили название вагинальных складок, и на протяжении десятилетий ученые предполагали, что их главной целью было не допустить попадания в матку морской воды, убивающей сперматозоиды. Но сама по себе эта функция не объясняла обнаруженное ею разнообразие. Через год Орбах принесла слепки влагалищ в лабораторию Бреннон, и пара занялась сбором китов, дельфинов и морских свиней, умерших по естественным причинам. Они поставили себе цель ответить на вопрос, как выглядит трехмерное изображение вагины морских млекопитающих и как она взаимодействует с пенисом. За помощью они обратились к доктору Даяни Келли, зоологу из Массачусетского университета, специализирующемуся на гениталиях. Она потратила десятилетия на поиск креативных способов придать объем отделенным от тела пенисам и посмотреть, как они помещаются в отсоединенные влагалища. Она придумала гениальную стратегию. Чтобы добиться необходимого давления, они использовали миниатюрный пивной бочонок для закачивания физрастворов в пенисы, надувая их так, чтобы они помещались в размороженные вагины. Потом они сканировали обе половинки, чтобы составить карты взаимодействия гениталий, и заполняли влагалище силиконом, создавая трехмерные слепки. Форма у дельфинов напоминала большой ребристый фалоимитатор со штопрообразным наконечником. Это похоже на науку Франкенштейна, говорит Бреннан. У некоторых дельфинов влагалище было спиралевидным, не похожим на утиное, со множеством вагинальных складок. Пенисы же заканчивались хрящевым выростом, напоминающим палец, который, видимо, эволюционировал, чтобы открывать сфинктероподобные крышки и добираться до шейки матки. Они предположили, что слегка изменив положение тела, самка может повлиять на то, попадет ли сперма самца туда, куда нужно, чтобы достичь матки. Она не может контролировать, совокупляются ли с ней, но контролирует, осеменяют ее или нет, объясняет Келли. В 2018 году в своем исследовании Трио объявила, что у китообразных выявлено беспрецедентное разнообразие влагалищ. Как оказалось, Не только пенисы можно использовать в качестве видовых распознавателей. Орбах, доцент морской биологии в Техасском университете A&M, научилась определять вид животного по простому осмотру влагалища. Киты обладали самым разнообразным набором вариантов среди всех известных нам групп позвоночных. Препарируя влагалище дельфинов, Бреннан не могла не заметить еще кое-что. «Мы продолжали препарировать вагины, и вдруг я обнаружила огромный клитор», — говорит она. Для нее было логично, что у дельфинов есть хорошо развитый клитор. Они спариваются круглый год ради удовольствия и социализации. Были замечены мастурбирующими, трущимися о песок, других дельфинов и даже угрей. Но когда она обратилась к литературе, то обнаружила, что эти массивные органы ни разу не описывали, хотя для этого не нужно было лезть из кожи вон. История клитора человека и пренебрежительного отношения к нему в научных кругах была хорошо знакома Бренном. Она рассказывала об этом в своем курсе по эволюции и сексуальному поведению человека и хорошо понимала, с чем имеет дело. Хотя никто не мог утверждать, что ему довелось наблюдать за оргазмом дельфина, она могла уверенно заключить, что его клитор функционировал. Он состоял из толстых слоев эректильной ткани и кровеносных сосудов, и формы удивительно напоминал человеческий. Вместе с Орбах она приступила к созданию еще одной работы, на этот раз впервые описывая сексуальную анатомию дельфинов. «Если есть влагалище, значит, где-то поблизости находится клитор», говорит она. «Оставить его без внимания означало...» упустить шанс. Пэтти Бреннан считает эволюцию пениса и влагалища диалогом между полами, в котором каждая сторона, в конце концов, говорит свое слово. Но диалог может быть не совсем равноправным. Какая же сторона наиболее влиятельна? Скорее всего, влагалище. «Сначала была вагина, я в этом уверена», заверяет Бренон. Чтобы разобраться в причинах, необходимо вспомнить ограничения, которые делают влагалище менее вариабельным, чем пенис. До появления последних у некоторых самок-животных было развито внутреннее оплодотворение, поэтому им требовалась трубка, чтобы перемещать яйцеклетки из яичников наружу. Именно эта первоначальная задача, а не функция приема пениса, возможно, сильнее повлияла на эволюцию органа. По крайней мере, у людей, так утверждает Холли Дансворд, антрополог, изучающий репродуктивную эволюцию в Университете Рот-Айленда. В 2014 году Дансворд обратила внимание на наплыв статей в популярных СМИ о развитии якобы огромного мужского полового члена. Самая популярная теория использовала дарвиновскую идею о женском выборе. Женщины – Предпочитают большие пенисы, находя их более привлекательными и доставляющими больше удовольствия. Поэтому они выбирают мужчин с большими детородными органами. В результате пенисы у мужчин становятся все больше, а влагалищам приходится подстраиваться под них. Хотя доказательства были слабыми, эта теория явно нашла отголосок в обществе. Все знали, что женщины любят большие пенисы. «Мне надоело читать все это», — признается Дансворд. «Захотелось восстать». Она обратилась к литературе. Именно тогда она осознала, что в своем стремлении восхвалить пенис многие забыли о второй функции влагалища — деторождении. А это, как подчеркивает Бреннан, чертовски важная функция. Головы человеческих младенцев — одни из самых крупных среди приматов. Чтобы родить таких малышей, нам пришлось развить более широкий таз и более широкие родовые каналы. В состоянии покоя, например, когда женщина сидит со скрещенными ногами, канал почти отсутствует. Отверстие влагалища составляет примерно 2,5 см в диаметре, а его стенки соприкасаются друг с другом. Но во время родов... Влагалище раскрывается как баян, растягиваясь более чем на 300%, чтобы прошла головка ребенка окружностью в среднем 35 сантиметров. Это похоже на то, как питон пожирает поросенка, только наоборот. Что еще удивительнее, уже через 6-12 недель оно возвращается к нормальному размеру, и никто не знает благодаря чему. Тот факт, что из влагалища можно извлечь нечто размером с дыню, а затем сделать так, чтобы оно снова приблизилось к изначальным размерам, кажется чудом, говорит доктор Джон Деланси, гинеколог, специализирующийся на МРТ таза и работавший с Хелен О'Коннелл над исследованиями визуализации клитора. Это один из самых удивительных органов в человеческом теле, который никогда не был изучен. «Дансворд предполагает, что именно поэтому наши вагины со временем растянулись, не ради полового акта, а для родов. Потому и пенисы эволюционировали, чтобы помещаться в них. Все довольно просто», — написала она в 2015 году в блоге «Почему человеческое влагалище такое большое. Пенисы всего лишь пытаются соответствовать». Это объяснение может показаться не таким сексуальным, Но, по словам Дансфорд, ему есть гораздо больше научных обоснований. «Разве вы не объясните размер и форму ключа размером и формой замка?» – пишет она. «Если есть исключительно человеческая история огромного пениса у мужчин, то она берет начало не в организме женщины, не в порнографических фантазиях или ее похотливом взгляде, а в ее определенно несексуальном родовом канале». В своей недавней рецензируемой статье Дансфорд также привела другие возможные объяснения размера человеческого таза, помимо родов, включая самое прозаичное. В женском тазу больше органов. На большинство вопросов «почему?» в эволюции, как известно, нет ответов, и Дансфорд признает, что ее умозаключение всего лишь очередная теория. «Все дело в том, кто рассказывает историю», объясняет она. Она считает, что слишком долго в исследованиях эволюции человека царили теории, которые укрепляли идею об исключительности людей. В случае с большой вагиной теория тоже удобно поддерживает давнее, но слабо подтвержденное предположение о том, что большие пенисы более привлекательны и доставляют больше удовольствия женщинам. Полагаясь на эти очевидные ответы, мы не замечаем потенциально более достоверных, или изобретательных возможностей. Есть и еще более радикальное предположение, что если мы не будем ограничиваться репродуктивной функцией, в конце концов гениталии, вопреки заявлению Дарвина, не только подходят друг другу, они сигнализируют, символизируют и возбуждают и потенциального партнера, и других членов группы. У людей, дельфинов и других животных Секс служит более разнообразным и сложным целям, чем простая передача спермы от одной особи к другой. Он может использоваться для укрепления дружбы и союзов, становиться жестом доминирования и подчинения, быть частью социальных переговоров и установления мира. Так утверждает эколог и эволюционный биолог Джоан Рафгарден, автор книги 2004 года «Радуга эволюции». Эти и другие цели секса могут быть одной из причин того, что гениталии животных настолько причудливы и удивительны. Рассмотрим длинные опустившиеся клиторы, которые свисают у самок из отряда паукообразных обезьян и используются для распространения запаха. Клитор гиены, который по размеру равен пенису самца и используется для мочеиспускания, совокупления и родов. И, конечно, ошеломительные гениталии. который Дарвин выделил у некоторых обезьян, включая гениталии цвета радуги у верветок, дрилов и мандрилов, а также красные выпуклости у самок макак в период течки, которые могут показывать социальный статус и помогать различным группам избегать конфликтов. Эти примеры генитальной геометрии термин Рафгарден служат множеству целей помимо размножения. Все наши органы многофункциональны, отмечает она. Почему бы и гениталиям не быть такими же? В мире животных широко распространено гомосексуальное поведение. У видов с главенством женского пола, таких как баноба, однополые союзы встречаются по меньшей мере так же часто, как и разнополые. Примечательно, что у самок баноба половые губы могут достигать размеров небольшой тыквы, а клитор в возбужденном состоянии увеличивается более чем до 6 сантиметров. Некоторые приматологи даже предположили, что положение этого примечательного клитора, а он находится спереди, как у людей, и снаружи, в отличие от свиней и овец, у которых клиторы внутри влагалища, возможно, развилось для того, чтобы облегчить трение гениталий при однополом сексе. Это действительно кажется более удобным для тех форм секса, которыми они занимаются. утверждает приматолог Эми Периш, специалист по Баноба, первый описавший общество этих обезьян как матриархальное. Приматолог Франц де Вааль также считает, что фронтальная ориентация вульвы и клитора бонобо убедительно свидетельствует, что женские гениталии приспособлены для такой позиции. Рафгарден Раф назвала эту редкую клиторальную конфигурацию знаком Сапфо. И учитывая, что бонобо, как и шимпанзе, могут считаться нашими ближайшими эволюционными родственниками, у нас 98,5% одинаковых генов. Она интересуется, почему так мало ученых задались вопросом, можно ли это применить к людям. Принятая сегодня система полового отбора с примитивными предположениями об агрессивных самцах и разборчивых самках не дает ответов на эти вопросы. Дарвин считал очевидным, что основная единица природы – пара-самка-самец, и что она всегда формируется, чтобы дать потомство. Несоответствующие этому примеры он игнорировал или списывал на исключение, а затем присвоил самцам и самкам узкие гендерные роли. Поэтому выдвинутая им теория «застенчивые самки, выбирающие среди конкурирующих самцов», объясняла лишь ограниченный срез сексуального поведения. Большинство эволюционных биологов, которые пошли по его стопам, также рассматривали гетеросексуальность как единственный возможный вариант, а все остальные конфигурации воспринимались в лучшем случае как отклонение от нормы, в худшем – как необъяснимые исключения или забавные курьезы, или уловка, на которую шли животные для передачи своих генов. Последствия такого навешивания ярлыков выходят за рамки биологии. Отрицание гомосексуальности у животных и отношение к ней как к чудачеству или исключению способствует закреплению негативного отношения к разнообразию в сексуальном поведении человека. Как и теории Фрейда, тезисами Дарвина сегодня часто злоупотребляют для распространения мифов о том, каким должен и не должен быть человек по своей природе. Рафгарден Трансгендерная женщина, которая совершила переход за несколько лет до написания своей книги, отчетливее, чем большинство людей, видела вред этих стереотипов. «Теория полового отбора отрицает мое место в природе, втискивает в рамки, в которых я не могу жить. Я пыталась», — пишет она в книге «Радуга эволюции». Как и Дансфорд, Рафгарден отмечает, что биология строится на байках, и до сих пор ученые, занимающиеся половым отбором, рассказывали одну и ту же старую легенду. Сосредотачивали внимание на нескольких драматических случаях сексуального конфликта, в принципе борьбы полов, скрывая потрясающее разнообразие факторов, которые влияют на формирование гениталий. Кроме того, это уводит на второй план многие виды, у которых особи разных полов взаимодействуют и договариваются. включая моногамных морских птиц, таких как альбатросы и пингвины. «Биология не должна ограничивать наш потенциал. Природа предлагает множество вариантов жизни», — пишет она. «Вместо целомудренных викторианских пар, подвое марширующих вновь в ковчег, живой мир состоит из радуги внутри радуги внутри радуги и так до бесконечности». По мнению Бреннан Чтобы рассказывать новые эволюционные истории, биологам необходимо избавиться от дарвиновской брезгливости, доставшейся им по наследству. Например, однажды она исследовала, как изменяются влагалища колючих катранов во время беременности, становятся более асимметричными, поскольку один из детенышей обычно находится ниже в матке. Она с ужасом обнаружила, что в учебниках по анатомии влагалища катранов часто игнорируют, а все внимание уделяется скорлуповым железам и яичникам. Снова и снова ей попадались подробные описания матки и окружающих органов, но не влагалища. «Думаю, люди были ханжами», — говорит она. Они не хотели видеть в подзаголовке слово «вагина». Это ханжество имело реальные последствия для науки. Когда Бреннан обратилась к литературе в поисках базового сравнения того, как меняются влагалища женщин во время беременности, она почти ничего не нашла. «Я была беременна дважды», — говорит она, «и уверена, что мое влагалище сильно изменилось. Я могла бы просто сказать, что все было по-другому, но насколько по-другому, я не знаю. А мне бы хотелось знать». Отчасти Брэннон может заниматься этим благодаря тому, кто она и как ее воспитали. Она выросла в богате с четырьмя сестрами и училась в католической средней школе для девочек. Благодаря этому она поняла, что женщины способны делать все, что могут мужчины. Она рассказывает, хотя ее школа была очень религиозной, в ее кругах колумбийской культуры не существовало много табу или плохих вещей. Колумбийцы спокойно разговаривают о сексе. Слова, пенис и влагалище не замалчивались. Секс был обычным делом, частью жизни. Для меня это базовая вещь, о которой все должны знать. Я настолько интересуюсь этой темой, что не могу об этом молчать. Когда в 2009 году ей отказали вместе преподавателя в университете, Она впервые осознала, что другие могут посчитать немного неуместным ее намерение посвятить себя исследованиям гениталий животных. Позже она случайно встретила человека, который получил эту должность вместо нее. Она призналась ему в своем разочаровании. В ответ он спросил, «Может, их отпугнула тема вашего исследования?» А она никогда об этом не задумывалась. «До той секунды я думала, что все окружающие считают мое исследование крутым», признается она. Теперь же Бреннон поняла, что она, молодая задорная латиноамериканка, поэтично рассказывает пожилым белым мужчинам о бутиных пенисах, даже не моргнув глазом. «Да, я прямо так и представляю себе, как 70-летний старик сидит и думает, «Боже мой, неужели теперь мои собрания на кафедре будут именно такими?» говорит она. Однако другие лидеры в этой области высоко оценивают ее работу. Эберхард, живущий на пенсии в Коста-Рике, признает, что хотя некоторые группы животных с хорошо изученными гениталиями действительно характеризуются более статичными женскими половыми органами, гораздо больше тех, которые совсем не изучены. Именно их и освещает Бреннан. «За свою карьеру я осмотрела много вагин, и еще ни разу не попадалась хотя бы одна... о которой я бы сказала «О, да, выглядит так, как я себе и представляла», признается она, «каждый раз я находила что-то неожиданное или никому неизвестное». Когда на конференциях Брэннон представляют как докладчицу, часто начинают с ее работы об утиных пенисах, уже всем известной. Тогда исследовательница аккуратно поправляет их. Она изучает не только пенисы, но и влагалища. Исследование только одного из этих органов ни к чему не приведет. Лишь взглянув шире, мы сможем увидеть их во всем многообразии форм и возможностей. На практике это приводит к заблуждениям в исследованиях женских органов, по крайней мере пока. Нельзя заниматься только пенисами или только влагалищами. Нужно исследовать и то, и другое, объясняет она. Но вот в чем загвоздка. Мы знаем о вагинах гораздо меньше, чем о пенисах, поэтому понадобится время, чтобы разобраться в основных биологических особенностях влагалища. И поэтому какое-то время будет много его исследований, прежде чем мы сможем приступить к ним обоим. Очень много влагалища.